Ты скоро ничего во мне любить не станешь, — вздохнула Нарышкина. Скажи, по крайней мере, когда приезжает твоя слишком дорогая гостья. Я жду ее 25 или 26 декабря, то есть в самый день великого праздника. Что же, это ты устроил такое совпадение, чтобы удвоить праздничное торжество? Или она великодушно пожелала подарить наши... Гиперборейские страны двойным празднеством. Ни то, ни другое. Простое совпадение. Их праздник по новому стилю уже давно отойдет к этому дню, ответил Александр. Глава 20. Порабощенный властитель. Торжественный въезд королева луиза в Петербург состоялся 26 декабря 1808 года, на второй день Рождества. Королева Луиза в качестве жертвы грубости Наполеона была на первом месте. Ее супруг, прибывший вместе с ней, был как бы позабыт. Вместе с королевской четой прибыли брат и дядя короля, принцы Вильгельм и Август но они оставались совершенно незаметными во всех петербургских торжествах. Приготовления к встрече высоких гостей были сделаны парадные, въезд устроен торжественный, все улицы, по которым должен был следовать экипаж королевы, прибывший в Петербург среди ранних зимних сумерек, были богато иллюминированы, все окна и балконы роскошно убраны флагами и коврами, а вдоль всего пути шпалерами выстроились войска. Для встречи королевского экипажа у заставы и на подъезде к Зимнему дворцу был разделен на две половины кавалергардский полк, а в самом дворце собраны все чины двора, которые прибыли заранее для встречи высокой гостьи. Обе императрицы, согласно выработанному церемониалу, должны были встретить королеву Луизу в парадном зале. Императрица-мать неохотно подчинилась этому пункту церемониала, Что касается Елизаветы Алексеевны, то она вообще редко против чего-нибудь протестовала и на этот раз горячо сочувствовала всему, что шло к успеху и возвеличиванию почетной посетительницы. Для нее это не гостья ехала, а избавительница от иго и плена, которые тяготели над ее мужем. Это ехала соперница ненавистной Нарышкиной. Когда император Александр подругу с королевой, показался на ступенях дворцовой лестницы, все ахнули от восторга. Такой изумительной, такой чарующей красоты, соединенной с таким царственным величием, Петербург в своих стенах никогда не видел. На королеве сверхэлегантного, но сравнительно простого дорожного платья была накинута дорогая соболья шуба, крытая темно-синим бархатом, поднесенная императором в момент ее выхода из дорожного Дармеза. Почтительно поздоровавшись с обеими императрицами и грациозным поклоном, ответив на приветствие присутствующих, королева проследовала в приготовленные для нее апартаменты. Королева знала о гостеприимстве русского императора, но все же была поражена, что представилось ее глазам, когда она переступила порог приготовленных для нее комнат. Все самое дорогое и редкое было соединено тут. Нога тонула в пушистых восточных коврах. Воздух был напоен ароматом самых дорогих и редких букетов. Окна и ольковы тонули в волнах редкого и дорогого кружева, а шкафы были наполнены футлярами со всевозможными драгоценностями. В комодах лежало белье, своей роскошью превосходившее все, до сих пор виденное королевой, а в особом картоне, сделанном из пальмового дерева и поставленном в будуаре королевы, лежало роскошное платье, расшитое жемчугом.